Я много почерпнул от тебя, но такого верного глаза у меня еще нет. И я готов поспорить с Туллием Сенеционом на его любовницу, что хотя на перу, когда все лежат, нелегко судить обо всей фигуре, ты уже себе сказал «слишком узка в бедрах». Туллий сенецион, правильно, Клавдий Сенецион. «Слишком узка в бедрах».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 Вестин, полагая, что речь еще идет о снах, воскликнул, а я верю в сны. И Синяка мне когда-то говорил, что он тоже верит. — Прошлой ночью мне приснилось, что я стала Весталкой, — сказала, наклонясь через стол, Кальвия Криспенилла. Весталки — жрицы богини Весты, числом шесть, дававшие обед безбрачия. Тут Нерон захлопал в ладоши, остальные последовали его примеру, и зал загремел от рукоплесканий. Ведь Криспинилла, несколько раз уже разведенная, славилась в Риме баснословной распущенностью. Ничуть не смущаясь, она сказала, ну и что? Они все старые да уродливые. Одна рубрия еще похожа на человек, а так нас было бы две, хотя у рубрии летом бывают веснушки. «Прости меня, пречистая Кальвия», — заметил Петроний. «Но висталкой ты могла бы стать разве что во сне». «А если бы император приказал?» «Тогда я бы поверил, что даже самые удивительные сны сбываются». «Они впрямь сбываются», — сказал Вестин. «Я понимаю людей, которые не верят в богов, но как можно не верить снам?» «А гаданием?» — спросил Нерон.